Восьмое. Сближение. Земля все более удалялась и, точно худея от разлуки, превращалась в луновидный серп, сопровождаемый теперь совсем маленьким серпом настоящей Луны. Параллельно с этим все мы, обитатели Этеренефа, становились какими-то фантастическими акробатами, способными летать без крыльев и удобно располагаться в любом направлении пространства, головой к полу или к потолку или к стене, почти безразлично. Понемногу я сходился со своими новыми товарищами и начинал чувствовать себя с ними свободнее. «Уже на другой день после нашего отплытия мы сохранили этот счет времени, хотя для нас, конечно, уже не существовало никаких дней и ночей. Я по собственной инициативе переоделся в марсианский костюм, чтобы меньше выделяться между всеми. Правда, костюм этот и сам по себе нравился мне». Простой, удобный, без всяких бесполезных условных частей, вроде галстука или манжет, он оставлял наибольшую возможную свободу для движений. Отдельные части костюма так соединялись маленькими застежками, что весь костюм превращался в одно целое, и в то же время легко было в случае надобности отстегнуть и снять, например, один рукав, или оба, или всю блузу. И манеры моих спутников были похожи на их костюм. Простота, отсутствие всего лишнего и условного. Они никогда не здоровались, не прощались, не благодарили, не затягивали разговоры из вежливости, если прямая цепь его была исчерпана. И в то же время они с большим терпением давали всегда всякие разъяснения, тщательно приспособляясь к уровню понимания собеседника и входя в его психологию, как бы мала она ни была и как бы не подходила к их собственной. Разумеется, я с первых же дней принялся за изучение их родного языка, и все они с величайшей готовностью исполняли роль моих наставников, а больше всех — Нетти. Язык этот очень оригинален. И несмотря на большую простоту его грамматики и правил образования слов, в нем есть особенности, с которыми мне было нелегко справиться. Его правила вообще не имеют исключений. В нем нет таких разграничений, как мужской, женский и средний род, но рядом с этим все названия предметов и свойств изменяются по временам. Это никак не укладывалось в моей голове. «Скажите, какой смысл в этих формах?» — спрашивал Янетти. «Неужели вы не понимаете? А между тем, в ваших языках, называя предмет, вы старательно обозначаете, считаете ли вы его мужчиной или женщиной, что в сущности очень важно, а по отношению к неживым предметам даже довольно странно. Насколько важнее различие между теми предметами, которые существуют, и теми, которых уже нет, или теми, которые еще должны возникнуть? У вас дом — мужчина, а лодка — женщина. У французов это наоборот. И дело от того нисколько не меняется, но когда вы говорите о доме, который уже сгорел, или которые еще собираетесь выстроить, вы употребляете слово в той же форме, в которой говорите о доме, в котором живете. Разве есть в природе большее различие, чем между человеком, который живет, и человеком, который умер, между тем, что есть, и тем, чего нет?» Вам нужны целые слова и фразы для обозначения этого различия. Не лучше ли выражать его прибавлением одной буквы в самом начале? Во всяком случае, Нетти был доволен моей памятью, а его метод обучения был превосходен, и дело продвигалось вперед быстро. Это помогало мне сближаться с марсианами. Я начинал все с большей уверенностью путешествовать по всему Этаранефу, заходя в комнаты и лаборатории моих спутников и расспрашивая их обо всем, что меня занимало. Молодой астроном Энно, помощник Стерни, живой и веселый, тоже почти мальчик по возрасту, показывал мне массу интересных вещей, явно увлекаясь не столько измерениями и формулами, в которых он был, однако, настоящим мастером, сколько красотой наблюдаемого. У меня было хорошо на душе с юным астрономом-поэтом а законное стремление ориентироваться в нашем положении среди природы давало мне постоянный повод проводить по много времени у Энно и у его телескопов. Один раз Энно показал мне при самом сильном увеличении крошечную планету Эрот, часть орбиты которой проходит между путями Земли и Марса, а остальная часть лежит дальше Марса переходя в район астероидов. И хотя в это время Эрот находился от нас на расстоянии 150 миллионов километров, но фотография его маленького диска представляла в поле зрения микроскопа целую географическую карту, подобную картам Луны. Конечно, это безжизненная планета, такая же, как Луна. В другой раз Энно фотографировал рой метеоритов, проходивший всего в нескольких миллионах километров от нас. Изображение представляло, разумеется, только неопределенную туманность. При этом случае Энно рассказал мне, что в одной из прежних экспедиций на Землю Этеренев погиб как раз в то время, когда прорезывал другой подобный рой. Астрономы, следившие за Этеренефом в самые большие телескопы, увидели, как погас его электрический свет, и Этеренеф навеки исчез в пространстве. Вероятно, Этеренеф столкнулся с несколькими из этих маленьких телец, а при громадной разности скоростей они должны были насквозь пронизать все его стенки. Тогда воздух ушел из него в пространство, и холод межпланетной среды оледенил уже мертвые тела путешественников. И теперь это Ренеф летит, продолжая свой путь по кометной орбите, он удаляется от Солнца навсегда, и неизвестно, где конец этого страшного корабля, населенного трупами. При этих словах Энно холод эфирных пустынь как будто проник и в мое сердце. Я живо представил себе наш крошечный светлый островок среди бесконечного мертвого океана. Без всякой опоры в головокружительно быстром движении и черная пустота повсюду вокруг, Энно угадал мое настроение. «Мэнни!» Надежный кормчий сказал он. Истерни не делает ошибок. А смерть. Вы ее, вероятно, видели близко в своей жизни. Ведь она только смерть. Не более. Очень скоро наступил час, когда мне пришлось вспомнить эти слова в борьбе с мучительной душевной болью. Химик Летт. Привлекал меня к себе не только особенной мягкостью и чуткостью натуры, о которой говорил мне Нетти, но также и своими громадными знаниями в наиболее интересном для меня научном вопросе о строении материи. Один Мэнни был еще компетентнее его в этой области, но я старался как можно меньше обращаться к Мэнни, понимая, что его время слишком драгоценно и для интересов науки, и для интересов экспедиции, чтобы я имел право отвлекать его для себя. А добродушный старик Летто с таким неистощимым терпением относился к моему невежеству, с такой предупредительностью и даже видимым удовольствием разъяснял мне самую азбуку предмета, что с ним я нисколько не чувствовал себя стеснен. Лятте стал читать мне целый курс по теории строения материи, причем иллюстрировал его рядом опытов разложения элементов и их синтеза. Многие из относящихся судоопытов он должен был, однако, пропускать, ограничиваясь словесным их описанием, именно те, в которых явления имеют особенно бурный характер и протекают в форме взрыва или могут принять такую форму. Как-то раз во время лекции в лабораторию зашел Менни. Летто заканчивал описание очень интересного эксперимента и собирался приступить к его выполнению. «Будьте осторожны», — сказал ему Менни. «Я помню, что этот опыт однажды кончился у меня нехорошо. Достаточно ничтожной посторонней примеси» к веществу, которое вы разлагаете, и тогда самый слабый электрический разряд может вызвать взрыв во время нагревания. Летто хотел уже отказаться от выполнения опыта, но Мэнни, неизменно внимательный и любезный по отношению ко мне, сам предложил помочь ему тщательной проверкой всех условий опыта, и реакция прошла превосходно. На следующий день предстояли новые опыты с тем же веществом. Мне казалось, что на этот раз лето взял его не из той банки, из которой накануне. Когда он поставил уже реторту на электрическую баню, мне пришло в голову сказать ему об этом, а он тотчас же подошел к шкафу с реактивами, оставив баню и реторту на столике у стены, которая была вместе с тем наружной стенкой Этеренефы. Я пошел вместе с ним. Вдруг раздался оглушительный треск, и нас обоих с большой силой ударило от дверцы шкафа. Затем последовал оглушающий свист и вой, и металлическое дребезжание. Я почувствовал, что непреодолимая сила, подобная урагану, увлекает меня назад, к наружной стене. Я успел машинально схватиться за крепкую ременную ручку, приделанную к шкафу, и повис горизонтально, удерживаемый в этом положении могучим потоком воздуха. Летто сделал то же самое. «Держитесь крепче!» — крикнул он мне, и я едва расслышал его голос среди шума бури. Резкий холод пронизал мое тело. Летто быстро осмотрелся вокруг. Лицо его было страшно своей бледностью, но выражение растерянности вдруг сменилось на нем выражением ясной мысли и твердой решимости. Он сказал только два слова. Я не мог их расслышать, но угадал, что это было прощанье навеки, и его руки разжались. Глухой звон удара и вой урагана прекратился. Я почувствовал, что можно выпустить ручку, и оглянулся. От столика не было и следа, а у стены, плотно прижавшись к ней спиной, неподвижно стоял лед. Глаза его были широко раскрыты, и все лицо как будто застыло. Одним прыжком я очутился у двери и отворил ее. Порыв теплого ветра отбросил меня назад. Через секунду в комнату вошел Менни, он быстро подошел к Летто. Еще через несколько секунд комната была полна народу. Нетти оттолкнул всех с пути и бросился к Летто. Все остальные окружили нас в тревожном молчании. «Летто умер!» — раздался голос Менни. Взрыв во время химического опыта пробил стенку Этаранефа, и Летто своим телом закрыл брешь. Давление воздуха разорвало его легки и парализовало сердце. Смерть была мгновенная. Летто спас нашего гостя, иначе гибель обоих была бы неизбежна. У Нетти вырвалось глухое рыдание.